15. Александр Незнакомец Гремели аплодисменты, заглушая первые такты, робко издаваемые оркестром. Едва она появлялась, как зал впадал в транс, сотрясаемый нервическими волнами. Возбужденная публика нетерпеливо ждала, как каждый вечер, появления своей героини, чтобы устроить ей триумфальный прием – Даже императрица вообразить не могла, чтобы ее приветствовали с такой любовью и страстью. Славящаяся своей несравненной красотой и грацией, она затмевала всех танцовщиц, которые осмеливались появиться рядом с ней на сцене. Она сделала ослепительную карьеру. Она собрала все самые хвалебные эпитеты, один восторжение другого. «Русская терпсихора», «Русская звезда», «Русская боядерка». Авдотья Ильинишна Истомина была моей подругой. Мы стали неразлучны. Она была одной из самых знаменитых балерин России. Я познакомилась с ней после одного из ее спектаклей. В тот вечер Александр предложил мне сходить на балет примы балерины Истоминой с его другом-поэтом Павлом Катениным. Нас с ним объединяла горячая любовь к французскому языку. Росин был его страстью. Он также перевел Сида Корнеля, пребывая в уверенности, что героический пафос и романтическая поэтичность пьесы придутся по вкусу русской публики, особенно тем, кто помоложе. Мы договорились по окончании спектакля поужинать вместе, но Александр не предупредил меня, что он пригласил также Истомину. Нас со всей теплотой встретил Мэтр «Господин и госпожа Пушкины, для нас большая честь принять вас вместе с прославленной балериной госпожой Истоминой». Решительно этот ресторан, где Александр часто бывал, был судьбоносным для нашей супружеской четы. 26 декабря 1836 года, то есть ровно за месяц до своей смерти, Александр пригласил меня туда. В тот день мы едва избежали трагедии». И здесь же Александр встретил Жоржа Дантеса. Мы расселись за столом, который заблаговременно озаботились заказать. Потом метрдотель тихо проговорил Александру на ухо. «Сударь, вот меню. Что до вин, к вам сейчас подойдет Сомелье, чтобы обговорить ваш выбор». В этот момент странным образом к Павлу приблизился молодой человек и что-то ему прошептал. Тот с невозмутимым лицом поднялся, и в свою очередь что-то сказал на Александру. Они переглянулись. Александр обратился к нам. «Прошу извинить нас, дамы, но нам нужно переговорить о важном деле. Сожалеем, что вынуждены вас покинуть. Зато у вас будет возможность познакомиться поближе». Вот так мы остались наедине. Каждое появление Истоминой на сцене сопровождалось невообразимым успехом. Едва падал занавес, Под мостки захлёстывала волна цветов. Роскошные броски и дорогостоящие букеты соседствовали с другими, более скромными, непритязательными, трогательными, принесенными девочками или робкими старушками. Истомину не любили, ее обожали. Она без обиняков заявила мне. «Знаете, Наталья, моя жизнь довольно проста, она делится на три части». Несчастливое детство, захватывающая профессиональная жизнь, бурные любовные истории. Воистину сжатый и емкий обзор. С улыбкой заметила я. Я не хочу, чтобы мою долю оплакивали в избах, Но мой отец был закоренелым алкоголиком. Он умер, когда мне было три года. Мать вскоре последовала за ним. Хоть я и стала сиротой, судьба мне улыбнулась. В шесть лет благодаря своим дарованиям я была принята в школу при императорском театре. В девять лет месье Шарль Луи Дидло, знаменитый французский хореограф, предугадал мой ранний талант и доверил мне первую партию в балете Зефиры Флора». В 17 лет я исполнила главную партию в «Ациссии Галатеи». Далее успех следовал за успехом. Дидло давал мне первые роли в своих балетах. Он вывел русскую хореографию на несравненную техническую и художественную высоту, способную соперничать с Францией и Италией. Санкт-Петербург устроил ему королевский прием. Там он обрел и славу, и богатство. Через несколько бокалов шампанского она продолжила рассказ о своей необычайной жизни, в которой смешивались любовные приключения, забавные случаи, неожиданные встречи и кое-какие политические секреты. «У нас была общая страсть, танец. Она этого не знала». Я хранила свою тайну, не желая признаваться в этом и выглядит смешной в глазах самой знаменитой балерины Санкт-Петербурга. Мы перебрали все темы, за исключением одной единственной, той пылкой и бурной связи, которая была у нее с Александром. «Как вы догадались?» — спросила она. «Это было довольно просто», — ответила я. Мне даже не пришлось прикладывать особых усилий, чтобы отследить неверность Александра по черновикам любовных писем, которые он раскидывает повсюду. Достаточно было прочесть несколько строк из его поэмы «Евгений Онегин». «Блистательно, полувоздушно, Смычку волшебному послушно, Толпою нимф окружена, Стоит стомина. Она, одной ногой касаясь пола,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 чтобы не понять, что избранницей сердца Александра была в дутье Истомина. Кто мог бы бороться со звездой, с кумиром публики? «Вы мне льстите», — сказала Истомина, — несмотря на оды, мишуру, неистовые долгие овации публики по вечерам, моя жизнь не была усыпана розами, можете мне поверить. Исполнив роли знаменитых героинь, я сохранила главным образом... «Ощущение, что я мальчик с пальчик, описанный Шарлем Перо с той разницей, что он усеивал свою дорогу камушками, а я разочарованием и невзгодами. Не понимаю. Позже я объясню вам». Я почувствовала и недоумение, и неловкость. «У меня была беспокойная бурная жизнь. Случались в ней трагедии», — сказала Истомина. Пусть я ежевечерне царила на сцене императорского театра, пусть купалась в лучах славы, случившаяся драма разбила это короткое счастье. Я чувствовала, что Истомина не разыгрывала роль в заключительной сцене. Она жила с молодым и очень красивым актером Василием Годуновым. Позже она вышла замуж за другого актера Павла Экунина. Авдотья. Вы дразнили судьбу самого первого вашего любовного романа. Говорят, вы разбиваете сердца, как истинная куртизанка. Все прощают вам вашу беззаботность, вашу юношескую беспечность, за исключением одного раза, связанного с вашим официальным любовником, графом Василием Шереметьевым, принадлежащим к одной из пяти самых богатых и знаменитых семей России». Истомина постаралась ответить делано шутливым тоном. К несчастью, ему пришла в голову дурная мысль затеять расследование и выяснить, что его дорогая Истомина провела вечер с одним из его приятелей, графом Василием Заводовским. Не успел никто и глазом моргнуть. Дуэль на рассвете, граф Шереметьев погибает. Мне тогда было всего 18 лет. История продолжилась весьма оригинальным образом. Секунданты Бритёров... Будущий декабрист Якубович у Шереметьева и поэт-музыкант Грибоедов у Заводовского тоже, в свою очередь, сошлись на дуэли, чтобы защитить мою честь. Якубович отстрелил мизинец Грибоедову, а ты не тому пришлось играть девятью пальцами. Через некоторое время они помирились, вместе напились и расцеловались. Так заканчиваются многие ссоры. Это традиция, в этом вся Россия. Увы, жизнь впоследствии доказала мне обратное. Александр в дальнейшем написал подряд несколько поэм «Руслан и Людмила» в 1820 году, потом «Кавказский пленник» в 1821. Гениальный хореограф Дидло вдохновился ими и создал один за другим два одноименных балета, в которых неизменно блистала «Истомина». «Авдотья, я не ревную к вашей былой связи с Александром. Вернее, больше не ревную. Ведь если бы я продолжала это делать, — добавила я, расхохотавшись, — у меня бы вся желчь разлилась. Вы настоящий философ исполненной мудрости. Наверняка я на верном пути. Полагаю, я поняла, как зародилась ваша идиллия. Вначале взаимное восхищение, потом любовная страсть, И, наконец, неодолимое очарование. Это была ослепительная встреча двух исключительных людей. Гения и звезды балета. Вы были созданы, чтобы творить вместе и любить друг друга. Вы совершенно правы. К тому же, когда к нам присоединился месье Дидло, вся пресса и публика назвали нас «волшебное трио русской хореографии». Если бы я писала роман, прервала ее я, я бы начала его так. Александр придумывал, Шарль Луи воплощал, а вдотья танцевала. Забавно, сказала она. Вы почти угадали, Наталья. Но искра проскочила и между Александром, и Шарлем Луи. Когда я встретилась с Александром, вся моя жизнь перевернулась. Это не было плотским увлечением, или в малой степени, сочла она должным уточнить. У меня было столько любовников, что это являлось далеко не главным. Зато это стало настоящим единением в искусстве, очистительным слиянием двух душ. Когда я рассказала Александру о своей жизни, очередовании ослепительных взлетов и жестокости судьбы, у него появилась мысль написать роман, где отразились бы все эти перипетии. Мало кто был в курсе его замысла. Роман должен был называться «Два танцовщика». Он описывал бы мои любовные истории и дуэль, погубившую моего возлюбленного. Александр всегда был влюблен в меня, но не верен и ревнив. О, тут я его прекрасно узнаю. Верен своей ревности. Истомина от души рассмеялась. «Моя мать часто бывала на ваших представлениях. Билеты достать было почти невозможно». Шайка прекрасно организованных мошенников устремлялась к кассам в момент их открытия, чтобы скупить максимальное количество мест и перепродать их потом за баснословные деньги, чуть ли не в 4 раза дороже. Билеты предлагались у входа в театр, и там шли настоящие петушиные бои. В 23-м году, на мое 11-летие, мать повела меня посмотреть, как вы танцуете. В тот вечер давали кавказского пленника. «Вас вызывали 15 раз. Публика была вне себя». «Да, это был один из великих моментов в моей карьере. Я очень гордилась». А «Авдотья, вы буквально порхали. Мне казалось, что вы взлетаете над сценой, словно зависая в воздухе. Это было нечто феноменальное. Вы будто не чувствовали силы тяжести». Гибкость вашего тела и плавность движений придавали вам сверхъестественную грациозность. Должна поделиться с вами маленьким секретом. Это ощущение создавалось исключительно благодаря технике вставания на пуанты, которую ввела в обиход знаменитая итальянская балерина Мария Тальони. Она моя великая соперница и с триумфом гастролирует по всей Европе. Я уверена, что в тот вечер тоже в вас влюбилась. «У нас бы получилась фантастическая жизнь втроем или вчетвером», прыснула Истомина. «Знаете, Наталья, наша повседневность вовсе не так идиллична, как многие думают. Жизнь за кулесами совсем иная. Наша карьера очень эфемерна, а конкуренция жестока. В нашей трупе любимицей месье Дедло является некая Екатерина Телешова. Она тщеславна и на пять лет младше меня». Именно благодаря этой технике пуантов она стала виртуозом и собирается отодвинуть меня в тень. Видите, Наталья, мир хореографии — это маленькие джунгли. Здесь подстерегают малейшую слабость другой, чтобы ее сожрать. Судьба Телешова необычайна. Она вышла замуж за генерала, который в России полубог. Но, полагаю, я вам наскочила Наталья со своими рассказами. Я напоминаю старого солдата, повествующего о своих воинских доблестях. «Вовсе нет», — пылко возразила я. «Это так увлекательно. К тому же вы чудесная рассказчица. Я и представить себе не могла, что наша встреча станет такой интересной. Вы раскрываете передо мной неизвестный фантастический мир. Тогда позвольте мне вкратце описать жизнь Телешовой» поскольку заверяю вас, что подобную историю вполне мог бы изложить Вальтер Скотт в своих романах. Екатерина великолепна и получила звание придворной танцовщицы. Знаменитый генерал Михаил Милорадович, губернатор Санкт-Петербурга, влюбился в нее без памяти. Это стало настоящим событием. Простая балерина, пусть и очень талантливая, жила с одним из героев России, прославившимся в войне с Наполеоном. Он был увенчан славой и наградами. Необычайный человек. Он пытался образумить декабристов. Вел с ними переговоры в ту знаменательную дату, 14 февраля 25 года. День, когда они потребовали конституции для императорской России. Увы, случилось, что сначала этот безумец Петр Каховский выстрелил ему в спину, а затем князь Евгений Оболенский предательски пронзил его саблей. Горячий патриот Милорадович оставался неколебимо верен императору, за которого отдал жизнь. Царь написал своему брату «Всю мою жизнь я буду оплакивать смерть Михаила Милорадовича» и добавил «Я сохранил пулю, которая его убила». Храбрый, мужественный, неустрашимый, его уважали все, даже его великий враг князь Иоахим Мюрат, маршал империи и зять Наполеона. Кстати, как братья по оружию, они обменялись шинелями. Видите, Наталья, мы живем в опасные времена. Для нас, Екатерины, вас, меня, не существует счастья в любви. Но скажите, Авдотья, пока длился ваш роман, как вам удавалось сочетать свою работу и любовные приключения? Спросила я с любопытством, но и с долей лукавства. Наталья, если это может вас утешить, я была прекрасно осведомлена, что все то время Александр с легкостью мне изменял. Со своей стороны я платила ему тем же. Моя жизнь всегда была непростой. Драматические моменты сменялись всплесками славы. Как я вам уже говорила, мой любовник Василий Шереметьев погиб на дуэли. Позже в огромном каменном театре, который насчитывает не меньше трех тысяч мест, я была удостоена звания «примы-балерины», «Элли данс изотваль», как сказали бы французские балетмейстеры. Каменный театр, Большой театр, Петербургский театр, существовавший в 1784-1886 годах. С 1886 года Петербургская консерватория, первая постоянная в Санкт-Петербурге, крупнейшая в России и одно из крупнейших театральных зданий в Европе 18-го первой половины девятнадцатого века. «Данс звезда балета «Прима-балерина» — французский. Публика неистовствовала, устраивая овации всем троим. «Александр, месье Дедло и я, мы выходили из театра через потайную дверь, чтобы нас не захлестнула и не задушила толпа. Мне повезло, что правда, то правда», — заключила Истомина. В 19 лет благодаря спектаклю зефиры флора, в котором я дебютировала еще ребенком, ко мне пришла слава, можно пересчитать по пальцам одной руки тех, кто в таком возрасте познал подобный успех. Но закулисная жизнь обычных танцовщиц совсем иная. Объясните, вы меня заинтриговали, попросила я. Истомина решительно разорвала занавес декораций, скрывающей закулисье и показала мне леденящую картину нравов, царящих за этим занавесом. Большая часть молодых танцовщиц бедны. Когда им удается пройти отбор в балетные школы, наиболее одаренных отметают профессионалки и потом рекомендуют их в модные театры. Некоторые из них занимаются проституцией, чтобы выжить. Эти сводницы, можно их и так назвать, знакомит новеньких с богатыми купцами и аристократами, которые позже берут их на содержание. В антракте или после окончания спектакля эти красавцы являются выбрать себе товар по вкусу. Только знаменитые балерины вроде меня имеют возможность заполучить именитых любовников. Можно даже иногда увидеть самого императора, который явился сделать комплименты особо примечательным танцовщицам или, вернее, их ножкам. Поверить невозможно в то, что вы рассказываете. Поразилась я. И тем не менее, Наталья, такова жестокая действительность. Нас, балерин, часто сравнивают с бабочками из-за наших антраша А теперь представьте себе, в чем истинное сходство. Ведь бабочка живет всего один день. Она рождается утром и умирает вечером. Так и мы. Наш успех эфемерен. И все же у вас необыкновенная жизнь, Авдотья. «Слава в театре и любовь Александра. Повторяю, я не ревную. Да и как я могла бы? У меня нет никакого права вмешиваться в ваше прошлое». «Моя жизнь больше сходна с трагедией, чем с балетом», — продолжила Истомина. «Я добилась признания, но годы начинают брать свое. Разумеется, я сохранила живость ума, здравомыслие и проницательность. При мне мой пылкий характер», — добавила она, подмигивая и как бы рассчитывая на понимание. Но, увы, однажды мои бедные ножки уже не будут повиноваться мне, как сегодня. Перефразируя Лафонтена, я могла бы сказать «Прощайте, арабески, и жете батю». Имеется в виду басня Лафонтена «Молочница или кувшин с молоком», а направляющаяся на рынок молодой молочницы, которая мечтает, как она продаст молоко и обзаведется целым хозяйством – но в результате, замечтавшись, разбивает кувшин. Последняя строкала Лафонтена «Прощайте, бычок, корова, свинья и выводы к курей». «Где мои былые ножки?» — вздохнула она, потом рассмеялась, сознавая, что произвела должный эффект. Она сообщила мне, что мечтает покинуть сцену, потому что у нее больше не было сил танцевать. «Я чувствовала себя утомленной, сказала она, «и потому попросила в отпуск, чтобы передохнуть и набраться сил». «Знаете, что ответил мне император Наталья?» «Нет», — ответила я. «Но зная царя, который всегда проявлял к нашей чете внимание и великодушие, я ожидала и в этом случае такого же поведения с его стороны». Он прислал собственноручное распоряжение в дирекцию театра. Я уже предвкушала положительное решение Суверена. Он написал «Немедленно уволить Истомину». «Поверить не могу», — сказала я. «Какая жестокость, какой цинизм». Истомина грустно глянула на меня и продолжила. «Наталья, не заблуждайтесь. Это послание императора было вызвано отнюдь с не моим прошением об отпуске. Вы улавливаете, в чем тут дело?» «Ну, разумеется». «Нет, нет, вы не понимаете. Император мстил и сводил счеты, если позволено будет так выразиться. Он имел в виду мое общение с декабристами и другими друзьями, многие из которых разделяли их либеральные и гуманистические взгляды. В частности, граф Орлов, имперский генерал, один из моих любовников. «Решительно ваши чары действовали не только на сцене», заметила я, пытаясь пошутить. «Это настоящая паутина, хотя, разумеется, аристократическая, но они все были в той или иной степени включены в эту звездную туманность декабристского движения. Жизнь полна неожиданностей. Мой граф Орлов женился на Екатерине Раевской». «Ну и что?» «Погодите, вы увидите, это еще не конец», — продолжила Истомина. Его сестра Мария вышла за князя Волконского, тоже декабриста, которого сослали в Сибирь. «Бедный отец Раевский, герой империи, обе дочери которого вышли замуж за декабристов. Теперь понимаете?» А самое примечательное, что наш всенародный Саша был влюблен в обеих. «Какая невероятная история», — сказала я. «Наталья, у нас много общего», — заметила Истомина. Она понизила голос, приблизилась к моему уху и прошептала «И много политических секретов тоже». Я сделала вид, что не услышала. Шампанское развязало ей язык, она стала неистощима. Как я не пыталась сменить тему, заговорить о чем-то другом, она неизменно возвращалась к тому единственному, что ее занимало — к декабристам. Это навязчивое устремление показалось мне странным. Точность приводимых ею исторических деталей была поистине удивительной для танцовщицы оперного театра, которая вообще-то должна была интересоваться только хореографией. У меня мелькнула безумная мысль. А была ли она просто фигуранткой в тех событиях, которые потрясли Европу? Внезапно Истомина наклонилась ко мне и сделала поразительное признание. «Мой дом...» был местом их встреч. «Значит, я недооценивала ее роль. Она была не так уж невиновна, как казалось. Однако, — прошептала она, — Александр никогда не участвовал в наших собраниях. Я рассказала об этом неуправляемому Вильгельму Кюхельбекеру, тоже поэту и писателю, как и сам Александр, его другу по Царско-сельскому лицею. Мир тесен добавила она, «Вильгельм преподавал литературу и латынь». «Догадайтесь, кто был его учеником?» «Представления не имею», — ответила я. «Так вот, Михаил Глинка, давний друг Александра, тот самый, кто произвел революцию в русской музыке. Мои друзья-декабристы сказали мне, что они договорились. Александра следует держать в стороне от всего этого». Они категорически не желали каким-либо образом его скомпрометировать. «Поэт должен оставаться в вышине со своими грезами», — говорили они. «Нельзя рисковать жизнью величайшего поэта России». Истомина начала привлекать к себе внимание соседей. Это было как эффект домино. Один за другим столы замолкали и смотрели на нее, преобразившуюся в трибуна. Она словно обращалась к толпе и вдохновлялась этим, подкрепляя каждую фразу бокалом шампанского. Я чувствовала себя все более неловко, потому что она впадала в возбуждение, уже не глядя на меня. «Знайте, Наталья», — возглашала она, — «они все бывали там. Прежде всего, мой дорогой Алексей Федорович Орлов, один из самых скрытных декабристов. Он познакомился с Александром, когда тому было 18 лет». Алексею было двадцать. В следующий раз они встретились намного позже, уже в двадцатых годах. Алексей был сильно скомпрометирован, и ему грозила ссылка в Сибирь. К счастью, в тот день ангел-хранитель не спускал с него глаз, и имя этому ангелу было Орлов, его собственный брат, доверенное отношение которого с императором позволили Алексею избежать каторги или, возможно, смерти. «От чего зависит жизнь?» «Они все были там», — кричала все громче Истомина. «Князь Вяземский, верный друг Александра, тоже разделял эти взгляды, но он-то так и не решился рискнуть жизнью, уж не говоря о Николае Тургеневе», — продолжила она в том же тоне. «Он был очень осторожен, ведь и он принимал деятельное участие в движении декабристов». Он покинул Россию в двадцать году и правильно сделал, потому что после окончания заговора был заочно приговорен к смерти. Я страстно любила графа Орлова, ведь это был великий гуманист. Он одним из первых вместе с полковником Пестелем, известным декабристом, запретил в армии телесные наказания. «Все говорят со мной о декабристах, и вы в особенности», «Не читая мне лекцию, можете ли вы вкратце объяснить, что же называют заговором декабристов?» «Я постараюсь дать простой и лаконичный ответ», — сказала Истомина. «По странному стечению обстоятельств Александр I умирает 19 ноября 25 года, а три недели спустя, 14 декабря, происходит восстание декабристов». В тот самый день должны были праздновать вступление на престол нового царя, Николая I. В обход правил наследования, согласно которым трон должен был занять средний брат, почившего Константин, Александр в тайне выбрал младшего брата. После множества перипетий Константин отрекся от престола, и Николай действительно его унаследовал. Таковы династические загадки. «Поразительно, что он отказался от трона», — воскликнула я. «Да, и он обозначает своего младшего брата Николая как своего преемника. Но народ предпочитает Константина и не признает Николая. Таков первый акт», — говорит Истомина. В обществе тогда царила глубокая смута. На народ обрушиваются новые налоги, нищета, голод, В армии зреет глухое недовольство несправедливостями. Солдат наказывали кнутом даже за малейшую провинность. «Солдат били? изумленно спросила я. «Но ведь они должны защищать Родину. Они жертвуют жизнью ради нашего благополучия», — добавила я простодушно. «Разве обстоятельства, которые вы описываете, не напоминают начало французской революции?» Прекрасный вопрос», — заметила Истомина. Я не историк, но полагаю, что тут есть основополагающая разница. Если набросать карикатуру, то можно сказать, что во Франции роль зачинщиков взяла на себя образованная буржуазия и использовала народ как орудие. Аристократии там на дух не было. Она поддерживала короля и только в символическую ночь 4 августа 1789 года в едином революционном порыве Аристократы решили пожертвовать собой и проголосовали за уничтожение сословных привилегий дворян. Я внимательно слушала. Истомина только изображала простушку. На самом деле она проявляла незаурядную образованность. Я пришла к выводу, что ей пошли на пользу жаркие и страстные споры, собиравшихся у нее в доме декабристов. Истомина продолжила шутливым тоном. «Наш заговор был совершенно иным, поскольку его участники принадлежали ко всем дворянским сословиям – мелкопоместному, среднему и высшему. Было даже семь князей». Заметив мое изумление, она повторила «Да-да, Наталья, семь князей. Трубецкой, Волконских, Оболенских, Щепин-Ростовских, Адоевский, Голицын, Борятинский». В армии они все были высокопоставленными офицерами, а уж полковников, майоров и капитанов, разделявших их пылкую приверженность заговору, было не сосчитать. Да и многие наиболее образованные люди, друзья Александра, такие как Грибоедов и Вяземский, в дальнейшем приняли активное участие и даже, вот уж сюрприз, журналист Булгарин, личный враг Александра. «Вы сказали...» «Булгарин? Журналист? Поверить не могу. Он действительно симпатизировал декабристам? Это невероятно». «Да, в самом начале, потом он их предаст, чтобы упасть в ноги царю и стать его шпионом». «И в этом тоже Наталья гримасы истории», задумчиво заметила она. «Движущей силой были мощные тайные общества. Северное общество...» Самое умеренное, которым руководил Никита Михайлович Муравьев, а главное – Кондрат Федорович Релеев, которого называли «душой восстания». Южное общество – самое радикальное, под руководством Павла Ивановича Пестеля. Заговор был составлен сотней дворян, офицеров и мыслителей. Два князя были его мозгом. Часто бывающий при дворе князь Трубецкой, который должен был возглавить заговор, и принять звание диктатора на римский манер, но в последний момент он решил не выходить на Сенатскую площадь, место встречи заговорщиков. Опасаясь ареста, он сбежал к своей матери, а потом к тестю. Покинутые своим руководителем восставшие заколебались. Ситуация становилась неясной. Зато не дремал Николай I. Сначала он попытался вступить в переговоры через генерала Милорадовича. Но переговоры провалились. Он приказал стрелять холостыми, но восставшие не двинулись с места. Тогда последовал приказ стрелять картечью. Это была бойням. Более 70 убитых и беспорядочное бегство. Мятеж закончился. Сенатская площадь опустела, ее окружили войска. У князя Трубецкого провели обыск, нашли полный список всех вожаков. Расследование прошло быстро и плодотворно. Царь доставил себе злобное удовольствие, лично допрашивая заговорщиков. Одним он коварно грозил страшными пытками, другим обещал поддержку и прощение, если они согласятся сотрудничать и выдадут второстепенных сообщников. Продолжение известно. 126 декабристов были сосланы в Сибирь, а пятеро приговорены к смерти. Всего насчитывалось более двух тысяч мятежников. Среди них были и давние друзья Александра, например, Кюхельбекер и Пущин. А что подвигло Александра заинтересоваться заговором? Думаю, его привлек романтизм французской революции. Александр был не политиком, а поэтом-идеалистом. и Я бы сказала, что для него идея восстания была куда важнее, чем само восстание. «Как любопытно то, что вы говорите», — расхохоталась я. «Почему? Я скажу вам позже». Ее рассказ, такой точный и подробный, немало меня озадачил. Возникало ощущение, что она жила в самом сердце событий. Ее близкие отношения с таким количеством декабристов показались мне подозрительными. И действительно, она не раз привлекала к себе внимание но обнаружить ничего не удалось. Царь задавался вопросом, насколько она замешана, но никаких доказательств не было, хотя месть — это блюдо, которое подают холодным. Как мне объяснила сама Истомина, на свое прошение об отпуске она получила отказ, а царь немедленно уволил ее из балетной труппы. Но в конечном счете она победила. На кладбище, где ее похоронили, на скромной могиле она велела написать: А вдоть ей линишна и кунина отставная артистка. Проявленная царем жестокость меня удивила. Мне показалось странным, что простое прошение балерины об отпуске по причине усталости повлекло за собой внезапное увольнение. Это было настоящим смертным приговором. Все то, что она знала о движении декабристов с одной стороны и о чудесном освобождении ее любовника графа Орлова с другой, вызывало у меня недоумение. Обратились ли к Истоминой с предложением выдать декабристов в обмен на его освобождение? Почему главных действующих лиц заговора арестовали так быстро? Только ли потому, что по стечению обстоятельств Нашелся список имен, среди которых были Кандрат Рылеев, Никита Муравьев, Павел Пестель, схваченные глубокой ночью или на рассвете. Можно даже сказать, что едва обнаруженный государственный переворот был мгновенно задушен. Царь не доверял Истоминой, зная, каким искусным манипулятором она была. Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии провело расследование, и возникли сомнения относительно двойной игры с Томиной. Бенкендорф полагал, что она убедила князя Трубецкого более не участвовать в движении и посоветовала ему не выходить на Сенатскую площадь. Однако впоследствии это не помешало ему получить смертный приговор, хотя затем его помиловали и отправили в Сибирь. Его жена Катрин Лаваль, француженка, отправила с ним на каторгу. Ее примеру последовали и другие супруги осужденных. Истомину было уже не остановить. Ситуация становилась все более напряженной, а она продолжила с возросшим пылом. Весь этот тесный мирок пребывал в постоянном сговоре. Они все время встречались у меня. Все эти умники прикрывали друг друга под фальшивым предлогом литературных вечеров. Внезапно осознав свое состояние, Она резко замолкла, села на место и сказала мне в полголоса. В тридцать году, в конце одного из наших многочисленных тайных собраний, Вяземский неожиданно окликнул Александра. «Ты читал красное и черное Стендаля. Потрясающее произведение». Это было зашифрованное послание, означающее, что нужно защитить одного из бывших декабристов. Я сидела тихо, маленькая благопристойная женщина, невольно приоткрывшая таинственный и опасный мир. «Жаль, что вы были не в том возрасте, чтобы принять участие в тех событиях», добавила Истомина. «Конечно, они были тревожными, но насколько же увлекательными». Она заговорила более спокойно. «Возможно, придет день, когда какой-нибудь писатель, не менее одаренный, чем Александр Дюма, опишет эти перипетии. Тут имеются все необходимые составляющие для замечательного романа. Государственный переворот, направленный против царя, предательство дворянства, которому полагается сохранить верность государю и защищать его, любовные истории, разрушительная страсть, заговорщики, желающие убить императора, сибирская каторга. И, наконец, драмы. Жены, верные до самой смерти, как Мария Раевская, которая последовала в ссылку за мужем, князем Сергеем Волконским, в сибирскую глушь. Но, Наталья, вы уверены, что эти давние истории вам не наскучили? Я перебираю ностальгические воспоминания минувших дней, имеющие сентиментальную ценность лишь для меня одной. Мне не хотелось бы утомлять вас. Нет, нет, вовсе нет. Это так увлекательно, я столько узнала. Раньше я и не подозревала об этих подробностях. Я всегда жила в очень защищенном мирке, и все остальное мне виделось в сильно преуменьшенном виде. Я открываю целые пласты жизни Александра, которые он скрывал от меня из скромности или издержанности. Если я верно поняла, он играл куда более важную роль в среде декабристов, нежели мне говорил. «Видите ли, Наталья?» «Уж благоволите простить меня, если я говорю с вами слишком прямо, но мы делили одного мужчину. Я знала его в вулканический период жизни. Его связь с декабристами носила намного более тонкий и глубокий характер, чем ее воображают. Но это, конечно, мое личное видение». «Что вы хотите сказать? Кажется, вы скрываете что-то мне неизвестное». Александр, как бы он ни пытался с этим бороться, был существом страдающим, которого раздирали глубокие противоречия. Но мы все таковы, Авдотья. Что мужчины, что женщины, это не новость. Хотите ли вы намекнуть, что Александр, придерживаясь той же позиции, что и Байрон, то есть считая, что греки должны получить независимость от турок, был обманщиком, а то и трусом? поскольку не погиб героически за греков. Вы по-прежнему думаете, как только что сказали, что идея мятежа была для него привлекательнее, чем сам мятеж? Нет, нет, не приписывайте мне того, что я не говорила. Очень трудно привести свои действия в соответствие со своими мыслями. Это требует и большой самоотверженности, и не меньшей беспечности. Разве Гёте не сказал «думать легко, действовать трудно»? А превратить мысль в действие — самая трудная вещь на свете. «Вы правы», — сказала я. «Байрон — исключение». «Александр Великий, Цезарь, Наполеон тоже и думали, и действовали», — не без юмора заметила Истомина. «А что до нашего Александра, его французская революция просто завораживает». Классический пример гармонии между мыслью и действием. «Сам же Александр не способен перейти к действию, и так оно и лучше», добавила Истомина. «Даже если у него и случаются моменты поползновений, вроде намерения вступить в армию вместе со своим братом Львом. Почему?» «Потому что он всегда был прежде всего поэтом, и таким и должен оставаться. Лишь витать над вещами, подсказывать мысли, быть неуловимым, вечно воздушным». От Александра ждут прежде всего новых идей, а главное — никаких компрометирующих связей с политикой. Его друзья предпочли оставить его в роли блестящего поэта, зародившего искру мятежа, а не сделать из него неловкого бойца. Он не должен был опускаться, если мне будет позволено так выразиться. Ему следовало по-прежнему пребывать над толпой. Его призвание — быть вожаком. «Мессией», — закончила она со сверкающими глазами. Авдотья, не хотелось бы вас обидеть, но у вас странное представление о миссии поэта или писателя. Александр никогда не был эфирным созданием, оторванным от реальности. Никогда не был он и романтическим мечтателем. Его действие оказывалось более полезным и решительным, когда он воспевал в стихах «Восстание», свободу и справедливость, чем если бы он непосредственно участвовал в вооруженной борьбе. Это же относится и к философам. Их бесплотные идеи привели к зарождению революционного сознания, которое вылилось в известные нам события. Революционеры берутся за оружие. Его оружие — перо. И не менее действенное, между прочим. Его поэзия проникает в умы и в души, оставляя нестираемый след. Стихи витают, невидимые, неуловимые. Можно ли посадить в тюрьму свободу? Невыполнимая задача. В крайнем случае, меня можно лишить моей внешней свободы, позволяющей мне передвигаться и действовать. Но моя внутренняя свобода недоступна и неотъемлема. Увлекшись, Истомина не замечала, что весь зал ресторана, как завороженный, смотрел на нее и слушал. Да, это правда, повторяла она лейтмотивом, словно одержимая. Сейчас уже можно сказать, они все были там. Истомина умолкла. Она смотрела на мириады крошечных пузырьков, чудесным образом зарождавшихся в глубине ее бокала и лопавшихся на поверхности. Точно так же и воспоминания всплывали в ее сознании. Я расскажу вам продолжение своей жизни и после небольшой паузы добавила «Да и вашей тоже». Я была поражена. «Что вы хотите сказать? Не понимаю». «Я хочу сказать», — продолжила Истомина таинственным тоном, «что история моей жизни могла перевернуть вашу». Я смотрела на нее в полной растерянности. Вы сказали или слишком много, или недостаточно. Просветите меня, умоляю. Что ж, заговорила Истомина. Как вы заметили, я упоминала генерала Михаила Милорадовича, любовника моей подруги, блистательной балерины Екатерины Телешовой. Прекрасно помню. Этот любовный роман закончился трагически. Как вы сказали, он был убит декабристами. Совершенно верно. «Следует знать, — сказала Истомина, — что генерал Милорадович был большим другом нашего императора Николая, а император был полностью в курсе всех оппозиционных движений, в особенности Союза спасения и Союза благоденствия, плетущих против него заговоры. Царь поручил генералу провести расследование и найти всех виновных, а главное — вожаков, трибунов и внушающих наибольшее беспокойство смутьянов. Были раскинуты селки и сети, в частности, во всех трактирах Санкт-Петербурга. В один прекрасный вечер ловушка сработала, и генералу попалась как крупная рыба, так и мелкая. — Вам интересно? — спросила Истомина с наигранно наивным видом. — Конечно, конечно, — нетерпеливо ответила я, с недаемой любопытством. — Так вот, — продолжила Истомина, нарочно растягивая фразы, и вдаваясь в излишние подробности. Ну же, ну, занервничала я. Так вот, сказала Истомина, медленно подчеркивая каждый слог. Генерал выудил мелкую рыбешку, молодого человека, двадцати одного года, которого звали Александр Сергеевич Пушкин. Поверить не могу. Выдохнула я. Я просто онемела. Могу даже уточнить, добавила Истомина. Это было 1 мая 20 -го года. Я прекрасно это помню, потому что 9 лет спустя, именно 1 мая 29 -го года Александр сделал вам официальное предложение. Решительно месяц май имел для него историческое значение потому что родился он 26-го. «Действительно, как странно», — сказала я. Истомина добавила. На этот раз все было очень серьезно. Александра вызвали на допрос. Он полагал, что это простая формальность, порученная какому-то мелкому полицейскому чину, и ошибся. В последний момент ему сообщили, что с ним будет беседовать генерал, Михаил Андреевич Милорадович лично. Одно только упоминание этого имени заставляло сжиматься сердца всех врагов России. Гвардеец ввел Александра в кабинет генерала. Александр, бледный от страха, словно парализованный, не смел сделать и шага. Его словно магнитом притянуло к захлопнувшейся за ним двери. Все еще ошеломленный, он расслышал только властный приказ. «Пройди и сядь!» Он никогда не забудет того, как его приняли. Стать этого человека вгоняло в робость, его голова и плечи возвышались над казавшимся крошечным письменным столом, за которым он сидел. Создавалось впечатление, что ему в спешке подобрали мебель карлика. Вид этого гиганта под которым, казалось, вот-вот развалится хлипкое кресло, мог бы вызвать улыбку. Его ноги забавно торчали в стороны, а маленький коврик целиком скрывался под водруженными на него огромными сапогами. Однако тот факт, что этот мощный военный собирался допрашивать хрупкого дрожащего Александра, погружал сцену в драматическую атмосферу. Генерал был великолепен в своем белоснежном мундире, Эполеты с золотыми галунами подчеркивали его осанку от лета. Бронзовые дубовые листья на вороте придавали ему воинственный вид. И, наконец, увешанная наградами грудь красноречиво свидетельствовала, что перед вами человек, не раз бросавший вызов смерти. Его присутствие в подобном виде казалось неуместным в такой обстановке. Казалось, он спешно покинул некую официальную церемонию, не сняв парадного облачения, чтобы провести этот импровизированный допрос. Хотя генералу было за 50, он сохранил представительный вид. Лучи солнца, пробивающиеся сквозь стекла, освещали его завитую шевелюру. Он походил на скульптуру греческого бога войны Ареса. Александр, конечно, не был с ним знаком, но перед ним был величайший из генералов Российской империи со времен Суворова. Он обладал всеми достоинствами – мужеством, бесстрашием, стратегическим чутьем и даром импровизации. Любители исторических курьезов не приминули заметить и подсчитать, что на протяжении своей долгой военной карьеры непобедимый Суворов набрал 13 высших наград, Милорадович – 12, а Кутузов, противник Наполеона, всего лишь 9. Короче, напротив Александра сидел не просто герой, а живая легенда. На столе перед ним лежала толстая красная папка, на которой за главными буквами было написано «Пушкин». Генерал очень аккуратно открыл ее и произнес тоном прокурора на заседании суда. Вижу, что уже в царской сельском лицее, который ты закончил три года назад, получив соответствующий диплом, ты отличался явно недисциплинированностью, — заявил он, доставая из папки листок. Но, господин генерал, я... Молчи и слушай. Ты был замечен в дерзостях учителям, в сомнительных шутках. Ты отличался склонностью к дуэлям. Не ты ли был зачинщиком поединка в лесу на пистолетах с одним из твоих однокашников по какому-то совершенно невинному поводу? Рассказывают даже совершенно невероятную историю, от которой я чуть не умер со смеху? Говорят, что в возрасте 17 лет ты на балу пригрозил дуэлю своему собственному дядюшке, который увел у тебя из-под носа даму, с которой ты желал потанцевать. «Все верно, господин генерал», — жалко пролепетал Александр. «Поступали жалобы на твое поведение с некоторыми юными девицами. Я нашел письмо отца, некой Марии, работавшей в лицее. Он обвиняет тебя в преследовании его дочери. И другое письмо от нового директора лицея, господина Энгельгарта, сменившего на этом посту господина Малиновского» проявлявшего излишнюю снисходительность к твоим многочисленным проступкам. Следует отметить, что он был большим другом твоего отца, что, без сомнения, облегчило тебе поступление в лицей», — усмехнулся генерал. «В армии, когда сержант волею проведения и святого духа вдруг становится капитаном, говорят, что его поддерживали, подталкивали и направляли». Александр посмотрел прямо в глаза генералу. «Господин генерал, меня приняли исключительно благодаря моим умственным способностям». «Видишь, Пушкин, мы отлично осведомлены. Генерал Бинкендорф, для которого в твоей биографии нет секретов, проделал замечательную работу», — проговорил генерал, делая вид, что взвешивает в руке толстенное досье Александра. «Что я вижу?» «Еще одна рекламация, на этот раз от госпожи Татьяны Сергицы, секретарши директора, которая жалуется, что ты увиваешься за ее дочерью. Однажды ночью вас застали в самый разгар внештанных занятий». Генерал, до того крайне суровый и серьезный, захохотал. У него невольно получилась весьма милая игра слов. «Ну, Пушкин, ты впрямь изрядный шельмец! «Но я просто был молодым и легкомысленным, как десятки других в моем возрасте». «Помолчи, Пушкин, и послушай меня. Ты слишком много говоришь. Если ты написал стихи для нашего старого светлейшего державина, с чем он тебя и поздравил, это еще не повод считать себя Андре Шанье поэтом французской революции, или трибуном Камилем Димуляном. «Мне говорили, что ты пишешь сказки для детей». «Совершенно верно, господин генерал», — ответил Александр, счастливый тем, что разговор сменил тему. Увы, его ждало разочарование. «Я нашел вот это. Чудный романс, чтобы убаюкать малышей и наветь им прекрасные сны». Александр готовился к худшему. Генерал продекламировал с театральным пафосом. «Хочу воспеть свободу миру, На тронах поразить порок. Питомцы ветреной судьбы, Тираны мира, трепещите, А вы мужайтесь и внемлите, Восстаньте, падшие рабы. Владыки, вам венец и трон...» Дает закон, а не природа. Стоите выше вы народа, но вечный выше вас закон. Самовластительный злодей, тебя, твой трон, я ненавижу. Твою погибель, смерть детей, с жестокой радостью вижу. Ты ужас мира, стыд природы. Упрек ты Богу на земле!» Александр не дрогнул, только опустил голову. «Скажи, Пушкин, раз уж в своей на свободу ты так кичишься и размахиваешь своей революционной кокардой, может, я теперь должен звать тебя гражданин Пушкин?» Иронично вопросил генерал. «Если только ты не наш русский ружед делиль. В таком случае тебе бы следовало вместе с твоим другом Михаилом Глинкой написать нам «Москвальезу». «Вскоре русские будут учиться революции по твоим стихам. Это плохая шутка», — добавил генерал. «Но я не удержался». «Это всего лишь поэзия», — сказал Александр. «Вот почему это так опасно». «Поэзия, по сути своей, оружие, а ты — хитрый плут», — невозмутимо заметил генерал. «Но куда важнее другое. В прошлом году, то есть в девятнадцатом, мало того, что ты написал свою вольность, она же «Ода на свободу», как и другое произведение того же свойства «Деревню», но и вступил в секретное общество «Зеленая лампа». Насчитывающие всего 21 члена и все опасные заговорщики. «Господин генерал, я...» «Замолчи, Пушкин! Слушай, что я говорю и прекрати без конца меня перебивать. Это еще не все. Ты встречаешься с главарями Южного общества и Северного. Все отпятые головорезы. Видишь, Пушкин, мы почти так же хорошо организованы, как вы», сказал генерал. Теперь я разрешаю тебе говорить». «Есть что ответить. Я тебя слушаю». Генерал был мастером допрашивать. Умело используя перекрестные вопросы, он сумел выбить Александра из колеи, и тот в конце концов признал, что написал несколько крамольных стихотворений. Некоторые были откровенно антиправительственными, но, главное, дерзкими по отношению к императору. Пушкин чувствовал себя оглушенным. Он словно получил удар дубинкой. «Я все признаю», — сказал Александр. «Я не хочу ничего скрывать или не договаривать, но я вовсе не заговорщик». «В таком кругу общения твои политические и философские воззрения усилились и стали более радикальными. Господин генерал, я надеюсь, что свобода думать и высказывать свои мысли все еще остается при мне». Дерзко ответил Александр. Все одно пропадать, и он пошел в банк. Знаете, это не ново. Так называемый Хабиас Corpus акт, вышел в 1679 году. Он гарантирует каждому человеку индивидуальную свободу. ХАБАС корпус акт от средневекового латынь хабиас корпус, буквально ты обязан иметь тело, то есть присутствие арестованного в суде обязательно. В русскоязычных источниках также акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточений за морями. Нельзя запретить мне думать, поскольку это обеспечивает мое существование. Когито эрго Или проще, я мыслю, следовательно, я существую. «Не считайте меня неучим. Вряд ли ты сможешь произвести на меня впечатление, цитируя французского философа Декарта». «Господин генерал, я слишком вас уважаю. Я только хотел сказать, что моя свобода мыслить неотъемлема, и я не должен ссылаться на какой-нибудь декрет или указ», нахально продолжил Александр. Он ожидал, что ответ генерала будет ужасен. «Разумеется, господин Пушкин, «Твои идеи весьма интересны», — сказал генерал, искренне забавляясь тем, что этот умный и наглый молодой коротышка смеет ему противостоять. Во время допроса он сознательно не называл его ни по имени, ни по имени и отчеству, ни Александр, ни Александр Сергеевич. Теперь в качестве морального признания он перешел на господин Пушкин. «Ты по-прежнему меня удивляешь, господин Пушкин, продолжил генерал, весьма гордый тем, какую забавную риторическую фигуру изобрел. Мне рассказывали забавную историю из тех времен, когда ты был в лицее. Ее отметил один из ваших надзирателей, некий Пелецкий. Кажется, в разговоре о твоем преподавателе философии ты заявил «Признаюсь, что я логики права не понимаю, да и многие даже лучшие меня оной не знают, потому что логические силлогизмы весьма невнятны. «После блистательной речи о свободе, которую ты только что произнес, я думаю...» — подчеркнул с улыбкой генерал. «Уроки логики и моральной философии, полученные тобой в Царско-сельском лицее, были, тем не менее, весьма полезны. Не воображай, что твои рассуждения не нашли во мне отклика», — заметил он. Мы, хоть и военные, не чужды риторики и логики. Но сегодняшняя повестка дня такова, что ты не должен критиковать наше правительство и политику, а по отношению к нашему государю должен выказывать уважение и полную покорность». Внезапно совершенно гражданское лицо по имени Александр Сергеевич обратилось в солдата Пушкина. Он щелкнул каблуками, как если бы стоял на параде. «Хорошо, господин генерал! Слушаюсь, господин генерал!» Александр наконец-то осознал, что сейчас не время умничать, потому что на кону его судьба. Иные из-за меньше оказывались в тюрьме или кое-где подальше. Генерал Милорадович был очень умен. Он понял глубокую и сложную натуру Александра. Он закрыл красную папку так же медленно, как открывал ее. В юморе генералу было не отказать. На его столе три печати ждали момента вынести свой вердикт. На первой было выгравировано «виновен», на второй «опасен», на третьей «невиновен». Огромный генерал поднялся, показывая, что беседа близится к концу. Александр только сказал. «До свидания, господин генерал. Спасибо, ваше сиятельство, господин граф. Граф, генерал Михаил Андреевич Милорадович, задумчиво смотрел вслед Александру. В тот момент, когда Александр Сергеевич Пушкин переступал через порог, генерал отодвинул в сторону все три печати, силой ударил кулаком по папке и надписал по диагонали единственное слово «Романтик». Закончив свой долгий рассказ о допросе Александра, Истомина заключила. «Видите, Наталья, в тот раз удача улыбнулась Александру. Михаил был очень тонким человеком. Он прекрасно понял, что Александр был всего лишь мятежной душой, но вовсе не революционером. Просто пылкий и страстный молодой человек, идеалист. Пусть он бунтовал в своих стихах, Взяться за оружие он был решительно не способен. Разумеется, генерал не предполагал, что столь молодой человек мог оказаться серьезным заговорщиком. И однако тот рисковал пожизненной ссылкой в Сибири или как минимум двадцатью годами заключения. К счастью, в очередной раз вмешались его друзья и неизменные покровители Жуковский и Карамзин, заступившись за него перед императором. Михаил был тонким психологом, И История доказала его правоту. Друзья Александра, участвовавшие в восстании декабристов, оставили его в стороне от всех тайн заговора. Только спустя много лет Александр узнал, что лишь благодаря личному вмешательству графа Милорадовича, ставшего генерал-губернатором Санкт-Петербурга, он избежал высылки в Сибирь. Его всего лишь отправили в Екатеринослав. Этот разговор с Истоминой навел меня на определенные мысли. Я интуитивно чувствовала, что лирическая поэзия Александра раздувала угли мятежа и предвещала тревожные времена. Когда я вспоминаю наши долгие разговоры с Истоминой, то вижу, насколько наши судьбы, увы, были схожи. Оба наших любимых погибли, став жертвами тех глупых дуэлей, в которых мужчины воображают, будто речь идет об их чести. Честь, честь, честь. Это их вторая натура. Она не сходит у них с губ, они все принимают себя за Родриго, сбежавшего из Сида.